Глава 50. Дженни. «Будьте добры, не могли бы вы взглянуть вот на это?» Детектив-сержант Дэвис подталкивает ко мне по столу три фотографии. Мы находимся в городском отделе полиции, в душной комнатке, которая, судя по запаху, используется нечасто. Дэвис и Бишоп сидят напротив меня, деревянно застыв, с серьезными лицами. Я держусь столь же скованно, грудь напряжена, мышцы едва не сводят судорогой. Приходится постоянно напоминать себе, что нужно дышать. Подтаскиваю одну фотографию поближе, прищуриваюсь. Она темная и зернистая, но я сразу понимаю, что это и где. Ничего не говорю, когда по очереди просматриваю две остальные, молча впитывая детали, давая себе время подумать. Голос у меня в голове кричит. «Сейчас же потребую адвоката!» подержав фотографии в руках столько, сколько мне представляется естественным, поднимаю взгляд прямо к темно-карим глазам детектива-сержанта Дэвис и удерживаю его. Жду, когда она заговорит, хоть и понимаю, к чему они клонят, но не собираюсь проявлять инициативу, пока в точности не выясню ход их мыслей. «Не можете сказать, что вы видите на этих фотографиях?» спрашивает детектив Констабль Бишоп. По-прежнему не отрываю взгляда от Дэвис, когда даю свой ответ. Вижу темное изображение с плохой детализацией. Дэвис улыбается и кивает. «А как насчет человека, который изображен на всех трех снимках?» спрашивает она. «А что насчет него?» Краем глаза замечаю, как Бишп ерзает на стуле, но Дэвис сидит все столь же неподвижно. А вообще это было бы полезно для нашего расследования, если бы вы проявили готовность к сотрудничеству, Дженнифер, — говорит она. А я и сотрудничаю. Я приехала сюда с вами смотрю на фотографии, которые вы положили передо мной, просто не пойму, чего вы от меня хотите. Я ничего в них не вижу. Подталкиваю фото обратно к дэвис Замечаю мимолетное выражение разочарования у нее на лице, прежде чем она продолжает. Мы считаем, что человек на этих снимках — это вы, Дженнифер. Ну, а я — нет, говорю я. Посмотрите еще разок. Бишоп берет фотографии и во второй раз выкладывает их передо мной одно за другой, выполняя его просьбу. Я так не считаю. Все, что я могу сказать, глядя на них, — это что вижу какую-то фигуру. Только вот не пойму, мужскую или женскую, стоящую спиной к камере. перед каким-то домом. Детектив-сержант Дэвис поджимает губы и тяжело откидывается на спинку стула. Анализ фотографий показывает, что фигура женская, цвет волос и прическа совпадают с вашими собственными, и вроде как она одета в пижаму. Хоть сердце у меня дико колотится, я сохраняю спокойствие, повторяя про себя одни и те же слова. «Ничего у них нет, ничего у них нет». Пожимаю плечами, слегка покачав головой. И что? От улыбки, расплывающиеся по лицу Дэвис, все внутри у меня содрогается. Такое впечатление, что это улыбка человека, у которого есть кое-что еще в рукаве. Переплетаю пальцы под столом. Камера наблюдения засняла это в ночь на 12 августа. Перед вами стоп-кадры из полной видеозаписи. Есть еще. С трудом сглатываю. По какой-то причине мне не пришло в голову, что они показывают не только часть целого. И хоть эти фотографии могут быть не слишком четкими, видеозапись, естественно, вполне может дать больше деталей. Неужели я угодила в их ловушку? Потому что, несмотря на зернистые изображение они правы. Со спины этот человек действительно очень похож на меня, как они и сказали мне вчера. Слабо Марка, сразу проносится у меня в голове. Тереза говорит, что собственными глазами видела, как ты поздно ночью бродила по деревне в пижаме. Черт, черт, черт, черт. Биша подкрывает папку, лежащую перед ним на столе. Медленно извлекает из нее лист бумаги. Хорошо, по крайней мере, фотографий больше нет. Наклоняется над столом и начинает зачитывать то, что там написано. Я несколько раз... «Ведела миссис Джонсон поздно ночью или ранним утром. Странно, зачем кому-то в полном одиночестве бродить, тереть ночи в ночном белье?» Бишоп смотрит на меня поверх листа. а «Это еще не все, но не буду утомлять вас остальным». «Свидетельница подтверждает, что вы находились в центре деревни в тот же вечер, когда камера засняла вас в саду Оливии», — говорит детектив-сержант Дэвис. Почему-то я не думаю, что свидетельница, которую они цитируют, это Тереза. Обычно она так не изъясняется. А значит, меня могли видеть и другие жители деревни. К чему это вы клоните, детектив-сержант Дэвис, говорю я. Мы полагаем, что вы были тем человеком в саду за несколько дней до похищения жертвы. И хотели бы знать, почему вы там оказались. Чем вы занимались, Дженнифер? Время пришло. Я бы хотела прямо сейчас связаться с адвокатом, если вы не против. Вы уверены? Речь идет всего лишь о нескольких вопросах. Вам придется задержаться здесь. Если нам придется ждать, пока... Как вы мне уже сообщили, детей заберет мой муж. Так что у меня полно времени, могу их подождать. Спасибо. Одаряю Дэвис саркастической улыбкой. Это не дружеская беседа. Они пытаются свалить все на меня. Их вежливые подходцы меня не обманут. Дэвис и Бишоп встают, затем делают мне знак сделать то же самое. Выхожу вслед за ними из комнаты, и они просят меня подождать в приемное дело. Дэвис подходит к дежурному сержанту и о чем-то вполголоса с ним переговаривается. Кивнув ей, тот переводит взгляд на меня, а затем Дэвис и Бишоп исчезают в другой комнате дальше по коридору, и сержант подзывает меня к стойке. «У вас есть номер адвоката? Или вам нужно, чтобы мы вам его предоставили?» В голове вдруг пусто. Никак не могу придумать, кому бы позвонить. «Э, «У меня есть кое-кто, но сейчас не могу припомнить номер. Могу ли я позвонить человеку, который может его подсказать?» «Да, конечно». Он протягивает мне телефон. Набирая номер, буквально молюсь, чтобы она ответила. «О, слава богу!» Ройшин, мне нужна твоя помощь. У тебя есть номер адвоката, который консультирует Гарри? Господи, Джен, зачем тебе это нужно? Я в городском отделе полиции. Меня не арестовали, но... Ладно, ты совершенно правильно поступила. Подожди-ка секундочку. Несколько мгновений на линии тишина, затем слышу дыхание Ройшин, учащенное, как будто она бежал Есть. Ее зовут Харпер Андерхилл. Ройшин быстро диктует ее номер. Я позвоню Марку и... Он уже знает. Он сам заберет детей. Ладно, мне еще с кем-нибудь связаться. С Самиром, будь добра. Он, наверное, уже в курсе, но я типа как сорвалась с места и все бросила, так что... Конечно, дорогая, очень тебе сочувствую. Постарайся не волноваться. Они не могут знать... Ну, ты понимаешь насчет того самого? Ройшан замолкает. Значит, она все-таки узнала про моего отца. Это было подтверждением. Нет, надеюсь, что нет. Дежурный сержант бросает на меня многозначительный взгляд, мол, давайте, закругляйтесь. Заканчиваю разговор с Ройшин и говорю ему, что у меня есть нужный мне номер. Затем я звоню Харпер.